глава 23. К моему великому удивлению, Эрику довольно быстро удалось успокоить моего отца и перейти к конструктиву, а потом и к обсуждению будущей свадьбы. Эрик оказался ценителем вина, а еще он владел обширными виноградниками неподалеку от нашего имения. Эрик намекнул моему отцу, что будет рад, если тот возьмется их развивать, высаживать нужные сорта и делать там свое великолепное вино, а Эрик за это будет у него брать лишь символический процент от продаж. Потом это имение отойдет вашему младшему внуку или внучке. Закончил Эрик, и у отца заблестели глаза. Они продолжали это обсуждать. А я осознала, что Эрик не собирался брать приданное от моего отца, а сам его предлагал. Большое приданное, но с возвратом нашему будущему ребенку, причем в усовершенствованном виде. Какой у меня, оказывается, хитрый жених! Но отец был очень даже не против. И не успела я оглянуться как эти двое уже назначили дату бракосочетания на 31 декабря. «Это же в Новый год!» — возмутилась я. На что Эрик ответил. «Новый год, новая жизнь, рождение новой семьи. Что может быть лучше? Но до свадьбы остаются всего три месяца». «Целых три месяца!» Делана округлил глаза он эрик мне нужно доучиться давай потерпим до диплома а там ты скажешь что тебе необходимо к нему готовиться тебе некогда заниматься свадьбой и нужно отложить ее до конца лета потом у тебя возникнет еще какой-нибудь прожект и еще а мне в доме в котором нет тебя очень грустно и одиноко и тихо добавил а в академии ходят всякие на чужое заглядываются. Как оказалось, да, заглядывались и этого не скрывали. Сразу после разбирательства в академии Кайл отправил отцу письмо, в котором каялся в несдержанности, сказал, что сожалеет, что скомпрометировал меня и хочет поступить порядочно и жениться на мне. Он — третий сын графа, И наши отцы вполне могли договориться о нашей свадьбе. На самом деле, очень благородный поступок со стороны Кайла, но лучше бы он поступил как обычно, как мудак. Ведь именно из-за этого письма отец приехал в академию. Но снова попыталась возразить я. Рядом раздался всхлип, и мы посмотрели на отца, который растроганно вытирал слезы. Эх, вся в мать. Та тоже со свадьбой тянула. Пришлось ее выкрасть и венчаться тайно. «Как это тайно?» — обалдела я. «Что значит выкрасть?» Я таких подробностей не знала. Ну так она замуж не хотела. А после того, как несколько дней дома не ночевала, у нее не осталось выбора. А то говорила, что любит меня но хочет чего-то добиться сама. А как только выйдет замуж, так сразу дети пойдут, семья засосет рутины, и она ничего не успеет. И я ведь ничего ей запрещать не собирался, наоборот. Но она ничего не хотела слушать». «И как?» — заинтересованно спросил Эрик. «Как, как?» — усмехнулся отец. «Добилась». «Кто, думаешь, создал почти все наши лучшие вина?» «Она! А самое лучшее названо ее именем?» «Лара?» «Именно!» — обрадованно улыбнулся отец. «Именно! А еще она родила мне троих сыновей и умницу дочку. И пусть только кто-то скажет, что это не самые лучшие наши с ней творения». «Полностью с вами согласен», — тепло посмотрел на меня Эрик. Я же пыталась прийти в себя от внезапных откровений и новостей и не знала радоваться или возмущаться тому, что мой отец оказался негодяем, который не оставил маме выбора. Но они действительно друг друга любили. Я никогда в этом не сомневалась. Но позже я задала этот вопрос маме, И она ответила, «Кара, если бы я действительно не захотела, никакой свадьбы не было бы, как и похищение. Знала бы ты, как мне тяжело было изображать обморочную, пока он тащил меня к карете». Ностальгически протянула она. Но я справилась. Потом закатила ему дикий скандал который закончился примирением и венчанием. Но зачем тебе это было нужно? Не проще ли было сразу согласиться на свадьбу? мама отвела взгляд: Не проще, вернее поначалу я и в самом деле хотела повременить. Но случайно узнала, что ко мне собрался свататься кое-кто побогаче, гораздо богаче. И мой отец, несмотря на данное мне обещание, что решать свою судьбу я буду сама, вполне мог отдать меня замуж против воли. Так что пришлось подтолкнуть твоего отца к более решительным действиям. У меня даже рот открылся от удивления. А я и не догадывалась, что в нашей семье столько интриганов и авантюристов.